Глава 12. На следующий день утром, когда мы убирали со стола после завтрака, в ворота со стороны земли позвонили. Я отнеслась к этому довольно равнодушно. Это явно не женихи или нежить. Земля все же мой мир. А вот реакция Эйларда была несколько неожиданной. Он весь как-то подобрался, посерьезнел и когда я пошла открывать, направился за мной. Дверцу в воротах я открыла спокойно, со стороны земли мне опасаться нечего. И тем непонятнее мне были действия Эйларда, который встал первым перед невидимым мне посетителем, а меня легким движением руки задвинул за свою спину. «Эйлард?» – я попыталась его обойти. – «Это вообще-то ко мне!» «Ага, кто бы меня еще услышал!» Эта туша стояла передо мной каменной стеной, и, блин не сбоку обогнуть, меня запихнули обратно. И из-за плеча выглянуть я даже в прыжке не смогла бы это сделать. «Доброе утро!» донесся мужской голос. «Могу я поговорить с хозяйкой дома?» «По какому вопросу?» Голос Эйларда был вежливым, но ледяным. «Да ё-моё! Это что вообще такое? Это мой дом! Это ко мне пришли!» Я сделала очередную попытку выглянуть. Безуспешно. Взяла и в сердцах пнула его по ноге. Мде. Муравьиные брыкания слону нипочем. Простите, а вы кто? Посетитель, похоже, думал так же, как и я. Неважно. Так по какому вы вопросу? Пришедший мужчина издал смешок и после небольшой паузы снова заговорил. Мне нужно обсудить условия и стоимость перехода. Гора мышц сдвинулась, и меня, наконец-то, выпустили к воротам. Передо мной стоял приличного вида мужчина лет 40 в сером костюме, очках, в тонкой оправе. На пальцах болтались ключи от машины, на плече сумка для ноутбука. «Доброе утро!» – обратился он ко мне. «Вы хозяйка дома?» «Я». «Мы могли бы с вами поговорить?» Он вежливо улыбнулся. «Насчет перехода?» «Ну, пойдемте». Я пропустила его, и под внимательным взглядом Эйларда, который шел за нами, повела гостя в гостиную. Не все же посетителей в кухне привечать. В холле мы столкнулись с Тимаром и Филимоном, которые с любопытством смотрели на нас. Гостя окинул их быстрым взглядом и хмыкнул, тихонько пробурчав. «Занятно». «Я вас слушаю». В гостиной я села напротив мужчины в кресло. Эйлард пристроился в отдалении, на диване. Тимар остался стоять в дверях, а Филя проскользнул ко мне на колени. «Позвольте представиться. Магистр Всеволод Иванович Потоцкий, профессор кафедры стихийной магии». Он снова тихо хмыкнул, оглядев нашу дислокацию. «Виктория Лисовская». «Интересно, кафедра стихийной магии...» «Это вообще что и где? И как он обо мне узнал?» «Так вот, Виктория», – продолжил Всеволод Иванович, – «как вы уже слышали, я хотел бы обсудить условия перехода для меня и группы моих студентов». «Студентов? Кажется, глаза у меня стали квадратными. И много их?» «Да-да, все верно. Моих студентов». Мне бы хотелось, чтобы их летняя практика прошла в мире гораздо более насыщенным силами, нежели наш. И раз уж переход так удачно открылся, то грех не воспользоваться. Простите, вы маг? И ваши студенты тоже маги? Ой, кажется, у меня случился когнитивный диссонанс. Из Ферина я ждала уже кого угодно, но с земли профессор маг, точнее магистр, это вообще разве не одно и то же? студенты маги все верно повторил профессор макс стиийник ага промямлила я о боже мой мир рушится так вот продолжил он группа из 15 студентов я сопровождающий вас я прошу позволить нам совершить переход и обеспечить валютой того мира а валютой протянула я ох ничего себе «Знаете, я ведь не дам вам ту валюту даром. Вы ведь это понимаете?» «Разумеется». Всеволод Иванович прохладно улыбнулся. «Полагаю, там все еще в ходу золотые монеты. Стоимость золота будет вам компенсирована по местным ценам на золото в рублях. Можно наличными, можно безналом, как вам будет угодно». «Ну хорошо, только знаете...» Я помялась. «Учитывая, что вас много... И уходите вы на неопределенный срок, да и вообще, я могу вас пропустить только в ночное время, чтобы никто из соседей не видел. А то вдруг что-то случится, и вы не вернетесь или вернетесь не в полном составе. Мне неприятности с полицией не нужны. Меня же потом под опросом затаскают, спрашивая, куда это я дело целую толпу людей, которых последний раз видели входящими в мой дом». «Хорошо», – он пожал плечами. Сегодня ночью цену на золото мы можем обсудить сейчас, а также итоговую сумму. Сколько золотых вы можете нам выделить? Я прикинула, из тех монет, что заплатил мне гном, осталось 40. Еще 40 было в кошельке, который дал мне водяной. Мне самой монет 10 пока хватит, значит. 50-60 это максимум. 50 хватит. Профессор вынул из сумки планшет. Что-то посмотрел, посчитал, повернул его ко мне. «Такая сумма за пятьдесят золотых, и сам переход вас устроит?» Я присмотрелась к цифрам и нахмурилась. «Знаете, как-то это слишком мало. Да я это золото в обычном ломбарде как лом, и то дороже продам. Я уж молчу о том, сколько я смогу на него купить в Фирине». «Виктория, зато я у вас его приобрету оптом». Всеволод Иванович улыбнулся и сделал такое движение пальцами. «Не стоит», – раздался холодный голос Эйларда. «И предложите нормальную цену, минимум в два раза больше». Профессор внимательно посмотрел на Эйларда, тоже нахмурился, явно недовольный его вмешательством. «Занятная у вас свита, Виктория», – хмыкнул он. «Хорошо, так вас устроит». Он набрал новые цифры и повернул планшет ко мне. Если бы я знала. Бросила вопросительный взгляд на блондина, и тот кивнул. Ну, может, и правда что-то понимает. Ладно, я кивнула. Сейчас сумма была впечатляющая, и лучше наличными. Хорошо. Всеволод Иванович кивнул и встал. В таком случае мы будем у вашего дома около полуночи. И да, Виктория... Надеюсь, это все останется между нами, и никто не узнает о том, что я здесь был. Хорошо, я пожала плечами. Извините, а можно спросить, как вы узнали о том, что Переход уже открылся? Ну и вообще про дом и все такое. Милая, такой всплеск магии мог не заметить только абсолютно леженный магией человек или полный слепец. Поверьте, все, кому это нужно, уже в курсе об открытии Перехода. «А про место этого перехода?» «Ну, книги-то и карты никуда не делись». «Ага», – протянула я. «Типа все поняла. То есть я, конечно, поняла, но это невероятно странно». Проводив профессора, я вернулась в гостиную. Эйлорд со мной не пошел, что радовало. Как-то я не готова была к такому контролю. «Эйлорд», – он сидел все в том же кресле. «Вы ничего не хотите мне объяснить?» «Что именно вы хотите узнать?» «Все. Желательно по порядку, но можно и в разброс. Для начала, с чего это вы вдруг открываете посетителям двери вместо меня, да еще меня же и не выпускаете? Вам не кажется, что это чересчур? Это как бы мой дом!» «Виктория...» Он чуть поморщился. «Я вас очень уважаю, но вы не поняли, что он маг, даже когда уже общались с ним непосредственно». Более того, вы не почувствовали даже того, что он пытался наложить заклинание принуждения. Как вас вообще угораздило стать хозяйкой дома на переходе? Вы не видите совершенно очевидных вещей. Ну, я же не маг. Я чуть смутилась от этой отповеди. Заклинание принуждения. Черт, да я о таком только в книжках читала. Вот именно, припечатал Эйлард. «Так какого демона вы несетесь открывать дверь магу?» «Да от него силой прет за версту! Как вообще можно такое не почувствовать?» «Как-как? Я тоже начала заводиться. Обыкновенно! Я же говорила, что не маг, и нет у меня никаких способностей!» «А ты куда смотрел?» Эйлорд перевел взгляд на Филю. «Это твоя прямая обязанность как фамильяра отслеживать таких вот гостей!» Ну ладно, это так просто жульничать решил по мелочи, а будь на его месте темный маг, а не стихийник, да вас бы здесь тонким слоем размазали. Филя виновато прижал уши, но промолчал. Не кричи на филю! возмутилась я и незаметно для себя перешла на ты. Если бы не он, то меня ты сам размазал бы и задушил. Эйлард поморщился от моих слов. И кроме того. Какой резон меня размазывать, если я им всем нужна, как та, кто контролирует переход? О боги, да посадили бы на цепь, подчинили бы, и как миленькая ты им все делала и не рыпалась. Он тоже перешел на ты. Или женились бы на тебе, а магические браки не расторгаются. А вот не надо всех судить по себе, это ты тут не пойми откуда взялся, чуть не убил. Хамиш постоянно и пытаешься всех настроить!» «Виктория!» Он быстро переместился ко мне, уперся руками в подлокотники моего кресла и навис надо мной. «Как вы думаете, почему женщины рода Аэсти владели этим местом? И почему в итоге он перешел к вам?» «Откуда я знаю?» «Да потому что магия рода Аэсти была одной из сильнейших в Фирине и не зря им не позволяли выходить замуж за землян. Стоило раз создать претендент, и все. Понеслось. Рот выродился вместе с магией, судя по всему. Сколько лет дом пустовал? В нем ведь никто не жил, и долго, судя по рассказам Тимара, о том, в каком состоянии вы его обнаружили. Полагаю, как раз потому, что, потеряв магию, не смогли они контролировать переход и таких вот гостей. Последнее слово. Он почти выплюнул. Ну, я не знала, что сказать. А тебя тут бросили, как кутенка. Ты вообще хотя бы знала, что это за место? Нет, поджала я губы. Как можно быть такой наивной? В голове не укладывается принять в подарок от неизвестной женщины дом. Это вообще каким местом думать надо было? Хватит на меня орать! В чем-то я, конечно, признавала правоту Эйларда. «Но, блин, неприятно. Ты сам вообще не пойми, кто такой!» «Вика». Он присел передо мной на корточке. «Я был одним из хранителей источника. Для охраны источника и хозяйки перехода всегда назначали одного из сильнейших магов. До тех пор, пока она не выйдет замуж, в случае, если она сирота». «С Ороленой мы не поладили с самого начала». Он поморщился. Взбалмошная, самоуверенная до глупости, бесцеремонная, считающая, что все должны перед ней преклоняться. И все бы ничего, я бы потерпел сколько надо, вышла бы она замуж, и я спокойно уехал, но нет. Ей приспичило выйти именно за меня, и мой отказ не был принят. Я бесчисленное количество раз выставлял ее из своей постели, получал в качестве угощения литры приворотного зелья и милые безделушки. «Что-то не верится?» Я скривилась. «Вроде в вашем мире юные барышни девственность хранят до брака, тем более 400 лет назад. С чего бы это ей лезть в твою постель?» «На магичек это не распространяется». Он хмыкнул. «Как, по-твоему, магов происходит инициация силы?» М -м -м. Ну и вопрос. Я-то откуда знаю, как у них эта самая инициация происходит?» «А Ролена для этих целей...» Выбрала сельского кузнеца. Он брезгливо поморщился. Даже не стала ждать, пока закончит обучение. Впрочем, мы ушли от темы. Так вот, в результате всех этих наших с ней трений я во сне получил миленькое украшение на шею, которое ты уже видела, и полную парализацию. Только вот свершиться браку так и не удалось. Согласия я не давал, так что предстояло мне спать, пока не одумаюсь. Отпускать меня она не собиралась, да и я не мог уйти, источник был настроен на меня. В последние мгновения я внес условия пробуждения и проклял Аралену и ее рот, правда, уверенности, что это удалось у меня не было. При полной парализации посы невозможны. И как ты думаешь, что я думал, когда все же проснулся? Да я был готов прибить эту стерву, а тут ты. Фамильяр твой влетел, потом Тимар. «Если бы не они, то меня бы уже хоронили, так что нечего на них наезжать!» «Да я не наезжаю, они молодцы!» Эйлорд пересел на кресло рядом. «Только все как-то не складывалась картинка. Ты меня разбудила, но при этом ты же почему-то и хозяйка дома. Магии в тебе нет, про источник ничего не слышала, да и проклятья на тебе никакого. Это сразу видно!» Но если ты не Айтси, то почему дом твой? Ведь испокон веков только их род контролировал переход. Вот что я должен был думать.